Глава шестидесятая. Милада. Ванькины слова меня больше проняли, чем желание Кира выградить друга. Я верю, что после р а с с т а в а н и я Тихомирову было плохо. То же самое мне говорила Таня. Но в той ситуации в гостиничном номере Кирилл был косвенно виноват. Тихомиров не тот мужчина, которым можно манипулировать. Но я многое почерпнула из слов Кирилла. О чем вы разговаривали с Киром? спросил Глеб, как только машина выехала за ворота и те плавно закрылись. Кто бы сомневался, что наша беседа не останется незамеченной. У Тихомирова все должно быть под контролем. Твой друг готов себя оговорить, лишь бы мы помирились. Я не собиралась лгать и отмахиваться от его вопроса. Мне хотелось увидеть реакцию Глеба на мои слова. Он нахмурился. Не нужно даже было пояснять, о чем шла речь. Думаю, он сам догадался. Я скажу, чтобы он больше так не делал. Глеб выглядел недовольным. Меня не нужно защищать. За свои поступки я сам могу ответить. Я и без его слов догадывалась, что Глеб его об этом не просил. Но приятно было убедиться. Я схожу к себе, приму душ, переоденусь и приду. Он не спрашивал. спокойно предупредил, не ожидая отказа. Я не собиралась запрещать. Мне нравилось наблюдать за их с в а р й общением. Нравилось, что она тянулась к отцу. Ванька уехал, она и так будет скучать. Хорошо, что хоть Глеб остается рядом. Не испугаешься? Улыбнувшись, мотнула головой. Мне кажется, я даже в детстве не боялась оставаться одна дома. Не уютно, тревожно было, но без страха. о х р а н ы за воротами. Глеб предупредил, все-таки думая, что я буду волноваться. Отпусти ребят отдыхать. Поселок ведь охраняется. Я скоро. Потянувшись, прикоснулся к губам. Через минуту услышала, как от ворот отъезжает машина. Отпустил охрану. Вот и правильно. Пусть ребята отдохнут. Нечего стоять в такой мороз на улице всю ночь. Пойдя в дом, отправилась на кухню заваривать чай. Пока стояла на улице замерзла, потирая заледеневший кончик носа, поднялась наверх. Варя мирно спала. Если не проснется минут через двадцать, лучше разбудить, а то ночью не даст спать. Глеб задерживался. Я ждала, что он быстро появится. Через полчаса, услышав шум двигателя, выглянула в окно. Вернулась охрана, хлопнула дверь машины, но никто не появился в калитке. Я успела приготовить суп. накормить Варю, когда в дом вошел Тихомиров с большим букетом роз и тортом, с новосельем. г л е б выглядел солидно, даже в джинсах и свитере. Волосы еще не подсохли, растрепались немного, когда он скидывал капюшон с головы. Ей не холодно. Варя выползла из гостиной, хлопая какой-то игрушкой по полу, тут же оказалась на руках у отца. В доме комфортная температура. Ты предлагаешь закутывать Варю в ватник? Я подумывала немного поднять температуру, но не успела. У родителей в доме было теплее, чем у нас, но не настолько, чтобы укутывать малышку в теплую одежду. Глеб проверил ручки и нос малышки, они действительно были прохладными. Я не стала его останавливать, когда он отправился к котлу увеличивать температуру отопления. Прислушиваясь к себе, я пыталась разобраться в своих чувствах. Глеб ни словом, ни действием не показал, что осуждает моё поведение. спокойное отношение к тому, что в доме прохладно, но меня внутри что-то все равно царапнуло. Я не привыкла разделять с кем-то ответственность за безопасность и здоровье Варе. Банька был помощником, он обо всем спрашивал. Глеб, отец, он не должен спрашивать, он берет и заботится. Нужно принять, что помимо меня есть еще папа, который имеет столько же прав, как и мама. Сложно сразу привыкнуть к тому. что кто-то будет разделять со мной ответственность. Я не стала зацикливаться на этой ситуации, сразу же отпустила ее. Первый вечер в нашем новом доме. Не хватало привычного шума детей. Варюша капризничала без Ваньки и Бори. Ей недостаточно было нашего с Глебом внимания. Дети быстро адаптируются. Я надеялась, что для малышки не будет большой проблемы пережить разлуку с дядями. Я хочу остаться у вас. Тихомиров подошел сзади, о б н я л с о с спины. Мое тело тут же откликнулось. Заявление Глеба меня не удивило. Я знала, что он захочет остаться. Давай в следующий раз. Хочу эту ночь провести с Варей. Не ему отказывала, себе. Я ведь не хотела торопиться. Руки на моей талии напряглись. Спрятав разочарование, Глеб спокойно сказал: «Хорошо. Но помни». что ты можешь звонить мне в любое время. Касаясь губами виска, если я тебя сейчас поцелую, ты меня не выгонишь. Как только я закрыла за ним дверь, тут же ощутила сожаление, что эту ночь проведу в холодной, одинокой постели.